Мечтания прах, и места в мире нет, А если б даже сбылся юный бред? Что, если б выпал снег в пустыне знойной? Час или два лучей, и снега нет —